— В депрессии. — В чем? — В депрессии. Карл кивнула, полагая, что, согласившись, она быстрее от него отделается. — Как малышки это перенесли? Она понизила голос. — Я им еще не сказывала. Они думают, небось, что он пока в отпуске, в Пензансе. — Как, разве они не видели своими глазами? Разве они не оказались свидетелями зрелища того, что случилось?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 «Но только я сегодня не успела прибраться», — сказала Карл, будто Дерек был инспектором из Министерства чистых домов. «Мне нужно у вас кое-что узнать». «Ладно». Карл провела его в комнату, отшвыривая ногами с дороги различные предметы и одежды. Маленькие дочки Фокса сидели на полу и ели из мисок кукурузные хлопья. На экране телевизора крупным планом показывали операцию на сердце. Дневная программа.